Майкл сказал Лоуренс уже другим тоном. Я давно хотел потолковать с тобой, но всё не удавалось вытащить тебя из дому. О чём? спросил Майкл, мгновенно собравшись. А тебе и Этрэйси. Старик сделал глубокий вдох, словно желая за простыски кислородом для серьёзного разговора. Не очень-то выладит. Правда? Нет, почему же? Давай ещё выпьем, предложил Лоренс. Эликсир правды. Они выпили. Ты мне нравишься, Майкл. И ты это знаешь. Да, знаю. Я люблю Трейси. Большая из стальных дочерей. Она чудесная девочка. Да, чудесная. Вы образыыгрываете спектакль перед стариками, печально сказал Лоуренс. Счастливая, влюблённая молодая пара, которая ведёт роскошный нью-йоркский образ жизни. Только не так уж вы счастливы.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 и полагаешь, вам это удастся?" обеспокоенно спросил Лоренс. "Не уверен", сказал Майку. "Она что-нибудь говорила вам или матери?" "Ни слова", Лоренс удручённо покачал головой. "Вечность с ней так, делится только радостями, а огорсти носит в себе. Да и радостей давно нет. Душа дочери Белое пятно на карте. Э, давай выпьем. Он сделал большой глоток. Майкл тоже отхлебнул виски и закрыл бутылку. Ты слишком часто бываешь в разъездах, Майкл, сурово сказал Лоренс. В последнее время нет. Только последнее, Лоренс ткнул головой, его длинные мокрые волосы упали на лоб. А прежде, наверное,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 Но он не стал этого делать. Он не мог жаловаться на свою жену и её отцу, не мог признаться в том, что если бы они с Тресси знали друг друга немного лучше, свадьба не состоялась бы. Он только сказал: "Порой нам недостаёт взаимного понимания". Он имел в виду своё отвращение к работе, неприятие городской жизни, их физическое отчуждение, длящееся месяцами, нежелание завести ребёнка, он не мог рассказать обо всём тестю, с которым только что пил виски, да ещё в тот момент, когда старик из последних сил удерживал готовую вот-вот перевернуться лодку. Не знаю, утешит ли это вас, но я считаю, что во всём виноват сам. Через год после свадьбы сказал Лоуренс: Я собрался уходить от её матери. Дело было то же во мне.